Отрицающий верит. Разве вы в глубине души не чувствуете, что противоречие тут кажущиеся, что есть некий мир, который объемлет все? Душа кочует со звезды на звезду, все повторяется. Быть может, Стрейк и я Боролись друг с другом в другой жизни, в другом виде. Зверь со зверем, птица с птицей. Быть может, мы будем бороться вечно, раз мы ищем друг друга, раз мы нужны один другому. Наша вечная ненависть – та же любовь. Добро и зло чередуются в круговороте. Они едины. Не сознаете ли вы в глубине души, не верите ли, помимо всех ваших вер, в то, что есть лишь одна реальность, и мы ее тени? Всё на свете, грани одного и того же, единой сердцевины, где люди растворяются в человеке и человек в Боге. «Нет», — ответил отец Браун. Снаружи спускались сумерки. Был тот час, когда на небе, отягченным снеговыми тучами, темнее, чем на земле, через окно с полузадернутой занавеской отец Браун смутно различал под колоннами портика у главного входа неясную фигуру. Бросив взгляд на застекленную дверь, в которую он вошел, он увидел и за ней две неподвижные фигуры. Внутренняя с красными стеклами была приоткрыта, а за ней в коридоре ему были видны длинные тени, преломляющиеся на полу серые карикатуры на людей. Доктор Бойн послушался его совета, Дом был окружен. К чему отрицать, настаивал хозяин, по-прежнему не спуская с него гипнотизирующего взгляда. Вы собственными глазами видели один из эпизодов вечной драмы. Вы видели, как Джон Стрейк грозил уничтожить Арнольда Элмера черной магией. «Вы видели, как Арнольд Элмер при помощи белой магии рассчитался Джоном Стрейком? Вы видите перед собой живого Арнольда Элмера? Он говорит с вами, и вы не верите?» «Да, не верю». Твердо сказал отец Браун и поднялся с места, как посетитель, собравшийся уходить. «Почему?» — спросил хозяин. Отец Браун едва повысил голос, но его слова колокольным звоном отдались во всех углах комнаты. «Потому что вы...» «Не Арнольд Элмер», — сказал он. «Я знаю, кто вы такой». — Вас зовут Джон Стрейк, и вы убили последнего из братьев, того, что лежит там, на снегу. Стрейк, видимо, призвал на помощь всю свою силу воли, в последний раз пытаясь подчинить своего противника. Даже зрачки его стянуло белыми кольцами. Потом он вдруг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 Отец Браун в тот вечер долго беседовал с доктором Бойном о трагедии семьи Элмер. К этому времени всякие сомнения уже рассеялись, лично Джона Стрейка была установлена, и он сознался в своих преступлениях, вернее говоря, бахвалился своими победами.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 Больше ничто его не интересует, хотя бы и другое убийство. Это служило мне немалым утешением в те часы, что я провел с ним. Вам, несомненно, приходило в голову, что он мог не рассказывать сказки о крылатых вампирах и серебряных пулях, а просто всадить в меня обыкновенную свинцовую пулю и преспокойно выйти из дома. Поверьте. Мне это в голову приходило. — Почему же он этого не сделал? — спросил Боин. — Не понимаю. Впрочем, я пока вообще ничего не понимаю. — Каким образом вы все это раскрыли? И что вы, собственно, раскрыли? — О, вы дали мне много ценных сведений! — скромно ответил отец Браун. — В особенности ценно одно сообщение. Я имею в виду ваши слова о том, что Стрейк – изобретательней шелгун и фантазер с редким присутствием духа, преподносящий свои измышления. Сегодня ему понадобилось немалое присутствие духа, и он оказался на высоте положения. Пожалуй, он в одном только ошибся. Не надо было выдумывать сверхъестественной истории. Но он решил, что я, священник, поверю чему угодно. Все так думают. «Ничего не понимаю!» — воскликнул доктор. «Вы бы начали с самого начала!» Началось с халата. Просто, — сказал отец Браун, — удачный маскарад трудно было придумать. Когда вы видите человека в халате, вы механически принимаете, что он у себя. Так случилось и со мной. Но затем начались странности. Сняв пистолет, он далеко отставил его от себя и щелкнул курком.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 Вот что дало мне первые реальные указания. Он вышел ко мне из коридора, в котором кроме наружной двери была лишь одна дверь. Я решил, что это дверь в его спальню, откуда он и появился, и попробовал открыть ее. Она была заперта. Мне это показалось странным. Я заглянул в замочную скважину, Комната совсем пустая, ни кровати, ни другой мебели. Тогда я понял, что он пришел не из этой комнаты, а со двора. И мне ясно представилась вся картина. Бедняга Арнольд Элмер, наверное, и жил, и спал наверху.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 Ноис импровизировал целую сказку. Он сбросил плащ и большую черную шляпу, надел халат убитого, а затем сделал ужасную вещь – подвесил тело, как пальто, на вешалку, прикрыл его своим плащом, нахлобучил на голову свою шляпу. Нет другого способа скрыть тело в этом узеньком коридоре с запертой дверью в единственную примыкавшую комнату. Но придумано очень умно. Я сам прошел мимо вешалки, ничего не заметив. Боюсь, меня всегда будет пробирать дрожь при этом воспоминании. Пожалуй, он мог ограничиться этим, но...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 Получался зловещий маскарад, на который два смертельных врага явились, переодевшись друг другом. Пляска смерти, ибо один из танцоров мертв. Так, мне кажется, он все это рисовал себе и, наверное, улыбался при этом. Отец Браун задумался, рассеянно глядя перед собой. В его лице только большие серые глаза и обращали на себя внимание, когда он их не щурил. Немного погодя, он продолжал, все так же просто и серьезно. У этого человека был талант, благородный талант, сочинять и рассказывать. Он мог бы стать великим романистом, но пользовался своим даром для целей злых и корыстных, обманывал людей не праздными вымыслами, а вымышленными фактами. Началось с того, что он обманывал старого Элмера, придумывая оправдание для себя и преподнося ему, с мельчайшими подробностями всякие лживые истории возможно что в начале тут было много детского ребенок ведь чистосердечно заявит что он видел короля англии или короля эльфов черта это укоренилась в нем благодаря пороку от которого пошли все другие пороки благодаря гордыне. Он стал все больше и больше тщеславиться своим умением быстро придумывать истории, своеобразно и тщательно развертывать сюжет. Вот почему молодые Элмиры уверяли, будто он околдовал отца. Так околдовывала Шахерезада, деспота Тысячи Одной Ночи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 забавляла его не меньше чем уголовщина он попробовал рассказать то что случилось на самом деле только наоборот так будто мертвый жил а живой был мертвый